Ты опять здесь?» — надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна. «Я хочу предать вам Назарея». Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но искориот смотрел спокойно, а Анна уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний ини зимою. «Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?» «А сколько вы дадите?»